Глава 32. Допускаю, да они идут в задницу с такими новостями. Почувствовал, вот что случится какое-нибудь дерьмо. Вот когда шли сюда, так и сказал Петровичу, а потом еще коктейли меня окончательно добили. Нам осталось всего ничего до окончания срока контракта, а тут такое. Нас хоть будут спрашивать, или руководство корпуса будет назначать людей в новые филиалы в добровольно-принудительном порядке? Поинтересовался Камень. Насильно никого прогонять не будут. Если вы сами не захотите уезжать из центрального представительства, то продолжите отрабатывать свой контракт здесь. Это решение было принято буквально несколько часов назад. Руководству ещё предстоит серьезная работа, но уже сейчас могу сказать, что для тех, кто согласится отправиться на новое место службы, условия будут в разы лучше, чем здесь. Лучшее оснащение, лучше денежные вознаграждение и лучшие условия контракта. Вместо пяти лет необходимо будет отслужить всего три года. С этого и нужно было сразу начинать, воскликнул вепрь. Получается, для тех, кому осталось меньше этого срока, достаточно лишь дать свое согласие, чтобы контракт считался оконченным, что нужно подписать, я прямо сейчас отправлюсь собирать вещи. Какой же все таки вепрь идиот. Неужели он на полном серьезе считает, что все настолько просто, и в руководстве корпуса сидят идиоты? Василий Иванович явно таким не был. Если он согласился пойти на подобный шаг, то просчитал все риски. Так не получится. На новом месте необходимо будет отслужить минимум год. Только после этого время контракта будет уменьшено, подтвердил моя мысль сержант. Еще раз повторю, пока толком ничего не известно. Вот когда все основные моменты будут перенесены на бумагу, тогда и можно будет говорить о конкретных вещах, а пока Моя задача донести до вас о том, что вскоре появится такая возможность. Всего планируется открыть 14 филиалов: 5 на западном континенте и 9 на нашем. Сколько у нас есть времени на подумать? спросил Камень. А меня интересовал совершенно другой вопрос. Сержант собрал нас явно для чего-то другого, а вот этот разговор так прелюдия. Минимум месяц, максимум три». За это время все будет готово, не только у нас, но и в странах, согласившихся открыть у себя филиалы корпуса. Сержант. А нас ты для чего собрал? Только не говори, что просто угостить коктейлем и рассказать новости, о которых уже завтра будут говорить все, кому не лень. Ну вот. А тебе еще не нравится имя Умник. Оно для тебя просто идеально подходит. Собрал я вас, чтобы рассказать о новом задании первом международном задании корпуса Последней стражи и поручили это задание нашему отряду. Вроде все в норме. Тита, давай еще раз проверим. Я мог чего-нибудь и забыть. Все же уже столько лет прошло, когда я в последний раз создавал подобную печать призыва. Змейка тяжело вздохнула и махнула рукой, типа хрен с тобой, но знаешь, что ты меня уже задолбал ленивая задница. Кофе может есть целыми днями, а как несколько часов потратить на помощь мне, так она сразу устала. Духи они вообще не устают, особенно в нематериальном состоянии. Пускай кому-нибудь другому об этом расскажет. Времени у меня было в обрез, поэтому печать призыва я решил делать за один присест, без всяких перерывов и всего прочего. Уже через несколько часов наш отряд отправляется на задание. Нам предстояло задание по сопровождению. Какой-то шейх из Эр-Риада обратился к корпусу, чтобы ему выделили команду для сопровождения в подземелье его отпрыска. Необходимо было не только провести пробуждение, в котором никто не сомневался, но и сразу же позволить парню убить несколько стильных монстров. Для этого было выбрано постоянное подземелье, находившееся в двух сотнях километров от Эрриада. Более подробную информацию нам должны предоставить непосредственно перед началом рейда. Уж не знаю, чего такого секретного в этом подземелье, но это было одно из главных условий найма. И еще было очень странно, что этот шейх обратился именно в корпус последней стражи, а не в ассоциацию. Сдаётся мне, что у местных имеются секреты от ассоциации, которые они очень не хотят раскрывать. А вот корпусу последней стражи, который совершенно не интересует содержимое подземелий, готовы открыться. Как только сержант рассказал нам об этом, Вепер снова принялся возмущаться. А "С какого перепугу выбрали именно наш отряд? Почему они не послали Альфу? Они лучшие среди бойцов последней стражи. Пускай отдуваются. Терпеть не могу пустыню, особенно после того подземелья. Боюсь, что сейчас у вас нет выбора. Это приказ руководства", сделавшись очень серьезным, произнес сержант. "Наш отряд выбрали по двум причинам: Первое это я, а вторая умник. Большего вам знать не нужно. Насчет Альфы можешь не переживать, с нами пойдут два их бойца. По крайней мере, я думаю, что эти люди состоят в Альфе. Мне было очень интересно, почему я был причиной выбора нашего отряда на это задание. Сержант понятно почему, он просто выпросил у начальника это задание, но вот почему я был второй причиной? А еще меня очень заинтересовало Кто такой Альфа? На вопроса обо мне сержант ничего не ответил, а вот про Альфу рассказал. Оказывается, у корпуса последней стражи имеется свой аналог отряда специального назначения. Как раз и есть та самая Альфа. В этот отряд входят сильнейшие бойцы корпуса, и никто не знает их личностей. Это может быть абсолютно кто угодно. Бойцы Альфы носят специальные артефакты, которые скрывают личность. Да и на территории корпуса их практически нереально увидеть. Сам сержант за 8 лет видел членов Альфы всего два раза, и то, как он сам говорит, чисто случайно. Альфу задействуют в крайних случаях, когда с поставленной задачей не может справиться ни один отряд. Казалось бы, что очень легко вычислить, кто состоит в Альфе, но от чего-то никто еще этого не сделал. В общем, Альфа это легендарный отряд, который пихают в самую задницу даже по меркам последней стражи. Как говорится, нет предела совершенству. Никто и никогда не знал, в каких операциях задействовали Альфу. Больше всего это было похоже на отлично придуманную легенду. Никто никогда не видел, никто ничего не слышал, но отряд Альфа существует. Пусть будет. Если подвернется возможность, постараюсь узнать об этом отряде как можно больше. Так я понял, все самое интересное можно получить только в нем. Как задания, так и всякие полезности. Те же артефакты, скрывающие личность. Я прекрасно знал, что это за штуки, насколько их сложно делать и как дорого они должны стоить. На земле подобные вещи могут себе позволить только очень богатые и влиятельные люди, наверняка лишь единицы зачарователей, способны их создавать. В моей прошлой жизни было именно так. Сразу после собрания нашего отряда я помчался по магазинам, чтобы докупить недостающие материалы. Тянуть с вызовом помощника было нельзя. Кто его знает, что там за подземелье, куда нам предстоит сопроводить сына шейха. Лучше уж перестраховаться. Времени на выбор духа уже практически не оставалось, и исходя из новых водных, я решил призвать разведчика. С этим духом я смогу узнавать о предостерегающих нас опасностях заранее и подготовиться к встрече с ними. Могу точно сказать, что в случае, если с нашим подопечным что-нибудь случится, то и нам лучше не выходить из подземелья. Шейху будет плевать, что мы из корпуса последней стражи. Он просто прикажет убить нас. Не удивлюсь, если возле входа в подземелье нашего возвращения будет дожидаться отряд из мастеров, а то и высших мастеров. У шейхов много денег, тем более у шейхов, на чьих землях расположено постоянное подземелье. У меня все, как и должно быть. Ни малейшего отклонения, сказал я Тити после того, как проверил свою часть печати. Змейка тоже кивнула. Можно было начинать. Нож уже прикоснулся к моей ладони, когда раздались оглушительные забывания сирены, а дом ощутимо тряхнуло. Нож полетел в сторону, а я помчался на улицу. Экстренное открытие порталов. Всем срочно приготовиться к бою. Когда дежурный начал говорить, я уже был на улице, спешно натягивая на себя штаны. Создание печати дело весьма кропотливое и энергонасыщное. Выделяется много тепла, и поэтому я всегда работаю в трусах, а до того момента, пока у меня не появилась Тита, работал и вовсе без них. Пару раз и при Тите пробовал работать голышом. Она дух, у нас заключен контракт, от чего стесняться? Но это я так думал. А вот этот чешуйчатый мадам Оба раза смотрела на меня так, словно с трудом сдерживала смех. Мне этого вполне хватило, и с тех пор я постоянно остаюсь в трусах, когда создаю печати в домашних, так сказать, условиях. Щикан оказался в правой руке, а в левой трофейный меч элитника демонидов. Решил оставить это оружие себе. Оно уже доказало свою полезность, а я к этому отношусь очень серьезно. Помогло один раз, поможет и снова. И точно так же действует в обратную сторону. Поэтому, если оружие один раз подвело, я просто избавляюсь от такого. На улице, где я снимал жилье, было 10 домов. Три пустовали, а кто живет в остальных, я понятия не имею. Никогда не видел своих соседей. Поэтому я слегка удивился, когда увидел Графиню, вышедшую из соседнего дома. Уже столько времени живем рядом, а я ее увидел только во время тревоги. Жанна была в домашнем халате, который едва прикрывал бедра, На ногах у нее красовались розовые тапочки, а в руках было неизменное копье. Боевая домашняя амазонка. Даже невольно залюбовался и едва не прозевал открытие портала. Меня спасли дефлексы Вайма, ну и очумевшее лицо Титы вылеши у меня перед носом. Дежёрный продолжал монотонно повторять слова тревоги, когда окно портала открылось в трех метрах от дома Жаны. А через секунду в ближайшей к порталу стене появилась дыра, в которую спокойно залезет взрослый человек. И сделала эту дыру дубина, окованная железом. Следом за дубиной появился и её хозяин. Портал мгновенно раздался в размерах, и из него вышел горный тролль во всей своей красе. Тупые, но невероятно сильные и живучие твари, если не знать, как их правильно убивать. А на земле Не знали. Но сегодня корпусу повезло, что здесь оказался Ваим. Не полите шкуру тварюшки, заорал я, что есть мочи, и, усилившись, бросился к троллю, который уже собрался еще раз приложиться по дому Беловой. И чем он ему так не понравился? Кричал я в первую очередь Беловы, на руках которой начал зарождаться огненный шар. Нечего шкуру портить. Тролль попался не самым большим, всего метров пять в высоту и примерно 3 в ширину. Сплошные мышцы, обтянутые прочнейшей шкурой. Как я уже говорил, тролли довольно медлительные существа, и в основном выезжают за счет своей силы и природной брони. Здесь все считают, что убить тролля можно только хорошенько прожарив его, а вот я сейчас продемонстрирую еще один способ. Чекан мешался, поэтому отправился обратно в пространственное кольцо. Я же рванул вперед, заскакивая троллю на руку. Немного пробежался и всадил ему меч в ухо. Дубина выпала из вмиг ослабевшей лапы, и тролль начал заваливаться на дом Жанны. Твою же мать. Хотел сделать как лучше, а получилось как всегда. Хорошо, если целыми остались хотя бы две комнаты. Всё. Теперь эти развальные не подлежат восстановлению. Проще снести оставшиеся и построить новое здание. Все же сперва нужно было отогнать тролля подальше от домов. С этой задачей отлично справился бы огонь. Когда тролль падал, я соскочил с него и приземлился рядом с Жанной, которая смотрела, как ее жилище превратилось в кучу обломков. От крыши оторвался крупный кусок и упал на мертвого тролля. Тита стояла рядом, и угорала, смешно ей, видите ли. А я готов со стада провалиться под землю. Надо же было выеживаться. Одно из главных правил ваймов всегда сперва думай. Но как-то совершенно не захотелось думать, когда увидел Жанну в этом халате и с копьем в руках. Теперь, наверное, надо извиниться Вы меня начал говорить я, но не успел. Пришлось бросаться на девушку и подминать ее под себя, чтобы очередная дубина пролетела мимо. Открылось еще несколько порталов, из которых появились дружки убитого мной тролля. Похоже, что в корпус закинули целое племя, а это тролли 50 и все как один пятиметровые дуры. баба тролль отличается от тролля-мужика более скверным характером. У нее всегда болит голова. Именно поэтому никто и никогда не встречал детенышей троллей». Так любил приговаривать Йодрик Свен, когда рассказывал о своих похождениях в подземелье, где ему пришлось уничтожить больше трех тысяч троллей. Никто не верил его рассказам, но Йодрику на это было наплевать. Слишком старым и опытным он был ваймом. Уши их слабое место, не нужно портить шкуру, успел я сказать Жанни, прежде чем мы разделились. На нашей улице открылось еще четыре портала. Кто-то из проживающих здесь явно насолил портальщику. Последний тролль испустил дух минут через десять. К нам с Жанной присоединились еще пять бойцов из соседних домов. Двоих завалили они, а нам с графиней досталось по одному. С моим противником так же быстро, как с первым троллем, разобраться не получилось. То ли дубина у него была легче, То ли я стал медленней, но факт в том, что мне долго не удавалось подобраться к тварюшке. Даже пришлось прибегать к магии. Одного огненного шара хватило, чтобы тролль замер на пару мгновений, и только после этого я его достал. Мужики заливали своих противников огнем, оттесняя их от домов. А Жанна воспользовалась моим советом и умудрилась прикончить тролля точным броском копья, предварительно побегоф от него. Я бы так точно не смог. Хреново из меня копьеметатель. Что вы там хотели мне сказать, Андрей? Подошла ко мне Жанна, поправляя разодранный халат. Видимо, это сделал я, когда свалил ее. Левый рукав был практически оторван, и в образовавшейся прорехе прекрасно просматривалась потрясающая окружность. Мой отряд через несколько часов отправляется на задание, минимум на пару дней. Если хотите, можете пожить пока у меня и Простите, что свалил и порвал вам халат, указал я на прореху. Жанна охнула и поспешила закрыть грудь рукой. А затем подъехали машины дежурного отряда, и было уже не до того. Жанну, как единственного руководителя отряда, повезли в штаб, а с нами еще минут двадцать заполняли какие-то документы. И только после этого я смог вернуться домой. Тролли знатно покуражились, оборвав все провода, поэтому света не было, И теперь неизвестно, когда появится. Придется заниматься призывом в темноте. Но это все ерунда. В прошлом мире и не в таких условиях работал. К тому же, сейчас у меня есть телефон, в котором имеется фонарь. Включил его и вздрогнул, когда передо мной появилась Тита, решившая скорчить страшную физиономию. И у нее это отлично получилось. Даже я испугался. А все из-за неожиданности. Расслабился после завершившегося боя, ошибка, которая в подземелье может стоить жизни. Ты совсем что ли сбрендила? Еще раз напугаешь меня, и можешь забыть о кофе. Из ничто все зерна у тебя на глазах, и больше никогда не куплю, начал возмущаться я, но Тита даже не думал успокаиваться. Она продолжала корчить морды, но теперь добавила к этому еще и активную работу руками и ногами. Змейка настойчиво показывала мне в сторону комнаты, где находилась печать призыва. Какого хрена здесь произошло? Долбанные тролли, я убил больше десяти часов на ее создание. И как такое вообще могло случиться? Тита, делай, что хочешь, но найди мне сбежавшего духа.